Глава пятая. Оу. Не успела я и глазом моргнуть, как меня дёрнуло в сторону тела. Я охнула и открыла глаза. Картинка из сказочной тут же стала реалистичной. Мне пришлось принять простую истину. Это не сон. Та паника в голосе женщин, боль в груди, мучившая меня последние сутки, и странное преображение в облачко. Кажется, я умерла. Но это самый странный загробный мир, о которых я столько прочитала. Я резко села и огляделась. Посмотрела на свои руки. Хотя это не совсем верно, потому что эти аристократичные пальчики с аккуратными ноготками без гель-лака совершенно точно не были моими. Нет, у меня пальцы тоже аккуратные и тонкие, но уж точно отличаются от руки 18-летней девчушки. Всё-таки не во всех бульварных романах блаш. Я попала. То есть попаданка. Вот это да. Пока я не знала, как реагировать на собственную смерть, да и происходящее в целом, внутри меня образовался айсберг размером с Евразию. Пока получалось только заторможенно моргать и осторожно щупать горло. Оно дико болело от того, что Надин совсем недавно душил какой-то маньяк. «Маньяк! Надо быстро убираться отсюда!» Мысль была хорошей, а самое главное – правильной. Но только вот куда убираться? Сведения о жизни девушки, в тело которой я влетела, были размыты, как воспоминания о хорошей, но давно прочитанной книге. Я знала её имя, имена её братика, моложавой мачехи и нахрапистого родственника этой стервы. Имена, но не внешние данные, что весьма и весьма опасно. Также у меня не было точных координат её пристанища, которое отобрала подлая гадина Сибил, оставив Надин на обочине этой жизни. Сразу вспомнилась почему-то моя мама и Марина. Я умерла. Они хоть всплакнут обо мне? Вряд ли. Меня не надо два раза тыкать в дерьмо. С одного тычка поняла, что во мне любили мои дорогие родственницы пиявки. Деньги и возможность не работать. И Тёма туда же. Надеюсь, Борис доведёт дело до конца со своей наукой. И хорошо, что деньги за квартиру я перевела Танюшке. Она единственная, кто заслуживал быть в моём сердце. Поднявшись, побрела вперёд, в сторону рассвета. Из глаз ручьём бежали слёзы. Я оплакивала себя и свою жизнь, которая так нечестно быстро оборвалась. Также мне было дико жалко молоденькую Надин. Тут вообще вселенская несправедливость. Восемнадцать лет малышке исполнилось. Она даже ещё раз не успела. И такая ужасная смерть. Глубоко вздохнув, я остановилась, выйдя на небольшую площадку, где люди в необычных одеждах расставляли товары на ярких прилавках. Рыбацкий квартал открывал рабочий день. Теперь я — это она. Кому, скажи, не поверит. А ведь ещё непонятно, можно ли вообще в таком признаваться. Так, Надюша, надо брать себя в руки и для начала осмотреться. Разводить ню не больше нельзя. Итак, в последние сутки столько выпало осадков, что впору дождливому Лондону конкуренцию составить. Я пришла сюда на зов, с диким желанием помочь. И я помогу. Помогу мальчику. Только бы его найти, ведь я совсем не знаю, как он Надин разорвал тишину громкий взсклик. Я вздрогнула, поворачивая голову на звук. Удивленно моргнула, но успела раскрыть объятия прежде чем в меня врезался маленький ураган. Такой же светловолосый, как Надин мальчик. «Дин! Где же ты была, Нади? Я так испугался, когда ты не пришла рассказать мне сказку. Я искал тебя. Хотел зайти в твою комнату, но лорд Алекс не пустил меня. Сам пошел. А потом выскочил злой, как наш гром. Шипел что-то над драконьем. Я не понял». Обнимая паренька у ворот огромного шикарного особняка, я хмурилась, размышляя. Нельзя, чтобы мальчик узнал о том, что его сестра умерла, как бы это жестоко не ни звучало. Никто не должен узнать. Пощупав карманы, с сожалением поняла, что деньги за волосы Надин бандит украл. Она, то есть теперь я, оказалась в начальной точке. У меня нет ни денег, ни идей для их реализации. И, кажется, времени тоже нет. Я поджала губы, оценивая грозный вид молодой брюнетки, спускающейся по ступеням особняка. Рыдающая служанка спешила за ней, таща небольшой саквояж. «Наверняка это няня тиона «Надин!» — рыкнула брюнетка, тыкнув меня пальцем. «Где ты шлялась?» «Где-то я это уже слышала». Меня разобрало от смеха, но я сумела удержать серьёзное невозмутимое лицо. «Дин, ступай к нянюшке Тионе. Встретимся вечерком у задней двери. Только цссс, это секрет. Никому ни слова». Прошептала, едва слышно, быстро наметывая план действий. «Быстренько лети на завтрак». «Надин, я с кем разговариваю? Что за платок на твоей голове? Смотрится мерзко, впрочем». «Ты?» сибил резко поменяла объект для своего раздражения. Она злобно прищурилась, хватая Дина за плечо рубашки. «Сказала же переодеться. Хватит ходить принцем. С этого дня, пока тебя не заберёт комендант из учебки, ты будешь отрабатывать свою еду и койко-место наравне с поварятами. Топай живо на кухню, пока я добрая. Понял меня?» Дин испуганно покосился на меня. «Какого же труда стоило спокойно кивнуть? Одно небо знает». Но это было в характере милой и покорной надин поэтому я обуздала свою ярость и сделала то, чего от меня ожидали. Однако это только пока. Пока я не заберу мальчика. Пусть никого не обманывает мой тихий уход из собственной квартиры. Я ни разу не покорная. Особенно, когда на моих глазах обижают ребёнка. Дикое желание вцепиться этой мерзавки в её гладкие патлы бурлило в крови так ярко, что меня даже потряхивать начало. «Нельзя, пока не оформлю опеку над Дином никакой агрессии. Нельзя допустить, чтобы эта стерва придумала ещё что-то столь же подлое». Едва Дин скрылся в доме, как вдовушка повернулась опять ко мне. «А теперь с тобой», — Сибил скривилась, пнув саквоёж. «Я так понимаю, там была наименьшая часть вещей на Дин. «Утро наступило. Я обещала тебе кров до утра». «Лимит моей доброты исчерпан». Лихорадочно думая, как бы попасть в комнату Надин, я опустилась на корточки и раскрыла чемодан. «Что? Ты собираешься рыться в своих вещах прямо на улице, как дешёвая торговка? Так и знала, что аристократической крови в тебе!» «Здесь нет моего дневника. Где он? И вообще, почему вещей так мало?» Фух, «Хватит и столько!» Главная шкатулка твоей матери, оставленная тебе по завещанию. Я сама буду решать, что главное, а что нет. Всё-таки не выдержала, выпрямляясь. А дневник верните. Не вынуждайте меня идти к писакам и давать неприятное интервью, порочащее светлый лик молодой вдовы бывшего губернатора, которая вас все ошибочно считают. Ты! Ах ты! Сибилла пешила, отступая на два шага. Вот и правильно. С дороги. Я только заберу своё. Чужого мне, в отличие от некоторых, не надо». «Мисси, как же так?» Схрипывая спешила за мной пожилая нянюшка. «Этот платок? Что с вашими волосами?» Мне рассусоливать было некогда, поэтому просто махнула. Я о дневнике придумала, его легко могло не быть. И счёт на минуты, если не секунды. «Для чего я всё это придумала?» «Чтобы хоть немного оглядеться, это во-первых. А во-вторых, чтобы найти пару книг о новом мире. Если повезёт, то они найдутся в комнате на один. Вряд ли мне удастся пробраться в здешнюю библиотеку». На крайний случай загляну в городскую, если девчушка не увлекалась чтением. Решила для себя, следуя за удачно вырвавшейся вперёд няне Тионой. «Главное, чтобы я смогла прочесть местную письменную речь». Но для начала я решила просто порадоваться, что Тиона нашла впереди. Самой мне комнату Надин в этом огромном особняке сроду было не найти. Я еще на моменте попадания в холл растерялась. Особняк, в который я попала, был настоящим произведением архитектурного искусства. Его монументальные стены, выкрашенные светлые пастельные тона, казалось, поднимались к самому небу а высокие окна, обрамлённые изящными карнизами, пропускали внутрь мягкий свет, создавая ощущение простора и величия. Каждый уголок этого здания дышал историей, словно стены могли рассказать о прошедших здесь событиях, о радостях и печалях его обитателей. «Наддин из рода правителей человеческой расы». Тут я вздрогнула. «Но несколько тысячелетий назад на Угросе появились драконы». Это надо просто принять. И найти побольше информации о них, ведь Надин убил один из представителей этих ящеров. Даром, что в человеческом обличии. В холле, куда я вошла, в центре потолка висела огромная хрустальная люстра. Сам потолок был украшен изысканными фресками, что заслуживало отдельного упоминания. Пол был выложен полированным мрамором, отражая свет и создавая эффект бесконечности. В центре холла стояла массивная мраморная колонна, обвитая зелеными лианами. Она придавала всему помещению живописный вид, навевая мысли о эльфах из фэнтези, которые стали так популярны в последние десятилетия. И остановилась на мгновение, чтобы полюбоваться этим великолепием, но быстро вспомнила о своей цели и побежала за няней. Каждая ступенька под моими ногами мерцала зеркальными блёстками, завораживая. Пришлось несколько раз стряхнуть головой, чтобы настроиться на цель. Нужно найти комнату Надин. Коридоры извивались, как змеи, и я не могла отделаться от чувства, что заблудилась, но нянюшка Тиона шагала уверенно. Наконец, перед нами появилась дверь. Она была украшена резьбой, изображающей цветы и листья, а ручка была выполнена из бронзы, холодной на ощупь. Я осторожно приоткрыла её и вошла внутрь. Теона осталась всклипывать в коридоре. Комната Надин была наполнена светом и воздухом. Здесь царила атмосфера уюта и спокойствия. На стенах висели картины с изображениями природы, а на полках стояли книги, аккуратно расставленные по категориям. Выдохнув с облегчением, я обошла комнату, стараясь не пропустить ни одной детали. Мягкий ковёр под ногами поглощал звук моих шагов, и я чувствовала себя как в сказке. Я подходила к полкам, перебирая книги. Искала что-то, что могло бы помочь мне понять новый мир, в который попало. Книги были разнообразными, от научной фантастики до классических романов. Я быстро пролистывала страницы, надеясь найти что-то, что могло бы дать мне подсказку о том, что происходит вокруг. Вдруг среди книг я заметила небольшую тетрадь. Она выглядела довольно потёртой, и на обложке не было никакой надписи. Я осторожно вытащила её и открыла. Страницы были исписаны аккуратным почерком, и я поняла, что это дневник. Сердце моё забилось быстрее. Особенно от того факта, что я прекрасно понимала написанное, несмотря на то, что ни одной родной буквы здесь не было. Я потянулась к другой книге. «История объединения четырёх королевств в единую Дарийскую империю», прочитала на обложке, улыбаясь от уха до уха. «Что ж, жить можно». Нашла в шкафу небольшую сумку и сгребла все книги с полок. Тяжело, но надо. Нашла дневник сообщила Тионе, выходя в коридор. И захватила пару своих книг. Можно уходить. Женщина истерично всхлипнула. «Нянюшка, присмотри осторожно за Дином, пока меня нет». Настраивая дородную даму на серьёзный лад, я похлопала её по плечу. «Пожалуйста». «Конечно, даже не беспокойтесь. Мы присмотрим всем особняком. Только вот, долго ли нас будут тут держать?» Мне неведомо, сколько продержитесь. Ледин один, не сочтите за наглость. Женщина замялась, теребя край фартука. У меня на Нижней улице, в рыбацком квартале, сестрица живёт. Если не примут вас ни одна из ваших подруг, то Спасибо, Тиона. Ты всегда была ко мне добра. Я даже выдохнула с облегчением, сразу принимая помощь этой славной женщины. Листок с адресом сунула в карман длинного белого платья. «Буду жить нет, это ещё неизвестно, но уже хорошо то, что есть от чего оттолкнуться».